Принцип тот же. Постели подвесили к рукам великана, при этом рукава ему пришлось засучить. И все пространство сцены, как будто сжалось вокруг маленького ночника, который освещал лицо Хадуша и застывшую в неподвижном ожидании массу превосходного Джулиуса. Глаза людоеда по-прежнему вылезали из орбит, но теперь в них читалось некое подобие вялого любопытства, томная дремота, навеваемая приглушенным светом. Хадуш читал отрывок из «Войны и мира», еще еще конючил рождественский людоед но никакого продолжения не было жереми придумал пока только два акта своей пьесы за две недели не так уж и плохо вступила с королева забо он хочет назвать ее рождественские людоеды я бы лучше переначила заля. людоедское счастье например что вы об этом думаете я об этом ничего не думал Меня заворожили рукава людоеда, которые как раз в этот момент бесшумно раскатывались, закрывая двухъярусные кроватки. Заснувшие глубоким сном, дети исчезали один за другим в кратерах красного и черного шелка. «Лавка придумана, да?» — прошептала королева Забо. «И как захватывающе! Эта медлительность в монотонном сопровождении двух нот скрипки очень по-вильсоновски. Роберт или Боб Вильсон?» Американский постановщик. Хадуш и превосходный Джулиус сейчас представляли спящих на сцене в мрачной комнате, обтянутой в кроваво-красных тонах. Людоед завис над ними, в томной дремоте закрыв флюоресцентные веки. Раздался стук в дверь. Хадуш пробурчал что-то. Стук повторился. Превосходный Джулиус нехотя поднял сонную голову, как бы возвращаясь из глубокого забытья. «А он, оказывается, у вас актер». Не удержалась королева Забо. Стучали все громче и настойчивее. Наконец Хадуш поднялся и, пошатываясь, засеменил к двери. Дверь была вырезана в глубине сцены, в бороде у людоеда. Не успели смолкнуть последние удары, как глаза великана внезапно распахнулись, пылая каким-то убийственным безумием. В зале всех передернул. Ох уж эти мне, ужастики!» вздохнула королева Забо. Хадуш открыл. В прямоугольнике дверного проема неподвижно стояли по углам соснового гроба четыре человека в черном. Это для покойника, прогремел самый здоровенный из всех четверых. Но это же шесть су белый снег. Сам шесть цу. Совсем маленькая роль, так ерунда, у них слишком много дел с Лаерсом, но ведь мне без него никак нельзя было обойтись. Он такой внушительный, тебе не кажется? На ходуше была одна из моих пижам. Он почесывал затылок и правую ягодицу, точь точно, точь, как я. <смех> не придерешься. Извините, я еще не совсем готов, произнес он сонным голосом. Приходите лет через пятьдесят. И он спокойно закрыл дверь. А я вскочил со своего места. Как только рождественский людоед открыл глаза, гладкая шерсть до сих пор спокойно спавшего превосходного Джулиуса сдыбилась на всем его теле до кончика хвоста, лапы и шею свело судорогой, в паническом страхе ощерились клыки слюнявой его пасти, глаза закатились, и тут он как пойдет завывать. Сначала негромко, как будто гуканье вечности поднималась из тьмы веков, но потом все сильнее, и вой его. Насыщаясь всеми скорбями, оставленных в прошлом столетии, перерастал уже в душе раздирающий крик да более знакомый, как плач собственного ребенка. Рев моего пса в эпилептическом припадке. У него же настоящий припадок! Черт бы тебя побрал, жереми! выругался я, вскакивая на сцену. Но жереми встал мне на пути. Стой, Бен! Не мешай ему играть! Хадуш силой удержал меня. «Это правда, Бен, он играет, он притворяется. Это Жереми его научил. Посмотри на него, он разыгрывает эпилептический припадок». Неподвижный, что твой бартальдиевский лев на своих каменных лапах, с сумасшедшими глазами и взмыленной пастью, Джулиус ровно вытягивал на одной ноте, чего мне и в самом деле никогда еще не приходилось слышать от него. Имеется в виду скульптура работы Бартальди в центре площади Данфер-Рошеро в Париже. Каков, а! Посмотри, какой он произвел эффект на зрителя! Все повставали. Но это не было похоже на приближение оглушительной овации. Зрители, оцепенев от ужаса, не могли еще решиться. Они пока еще медлили перед тем, как кинуться прочь. Он играет, повторил Жереми в зрительный зал, ободряюще махая руками. Это не настоящий припадок, он изображает эпилепсию! Пока Жеремин отсадно кричал, обращаясь к залу, Джулиус начал раскачиваться из стороны в сторону, все сильнее и сильнее, как статуя, которая вот-вот упадет. Что в итоге и произошло? Сначала он рухнул на спину, впилившись головой в пол сцены, ответивший глухим загробным стоном. Затем он скатился ко мне, все с тем же воплем, воровавшимся у него из пасти, в которой как пламя метался сухой язык. Закатившиеся зрачки, прокрутившись на все 360, уже выглянули из-под нижних век и, само собой, не вынесли ничего путного из подобного обзора. Они уставились на меня с таким бешенством и ужасом, каких мне еще никогда не доводилось замечать, даже в самых жестоких из его припадков. «До «Да настоящей эпилепсии у нас никогда не доходило», <заверил>, заверил Жереми, в интонации которого все же чувствовались нотки неуверенности. Потом язык Джулиуса свернулся серпантином, заткнув ему глотку, и воплю молк. Внезапно оборванный звук. Мертвая тишина в зале.